Глава 26. шестая. Три недели я лежала и ничего не могла делать. На меня навалилась апатия. Я с трудом заставляла себя есть, кормить Фабио и поливать хризантему. Поначалу цветок вызвал у меня ненависть. Он маячил на столе красным символом моей потери. Но потом мне стало казаться, что хризантема — это тонкая связь между мной и Георгом. У меня дома никогда не было цветов. А теперь на подоконнике красовалась хризантема. Это помогало верить, что все было его, что Герк мне не приснился, что я не сошла с ума. Как неудивительно, но встряхнуться меня заставил курьер. Он в очередной раз привез контейнеры с едой для правильного питания. Пряча глаза и нерешительно переминаясь ноги на ногу, он спросил, «Скажите, а у вас все в порядке?» «В каком смысле?» Немного резче, чем хотелось, ответила я. «Простите, просто вы такая, ну, будто у вас что-то произошло плохое. Простите, еще раз, наверное, показалось, но я не мог не спросить». Парень был так искренен, что я неожиданно ощутила благодарность к нему. И это было первое яркое чувство за последнее время в моей душе, будто припорошенной пеплом. «Нет, не извиняйся. Это тебе спасибо за такое редкое сейчас неравнодушие. Как тебя зовут?» Оказалось, Петя подрабатывал курьером, пока учился в университете. Я записала его номер телефона, пообещав взять помощником на свадьбу. Мы платили неплохие деньги, так почему не дать заработать хорошему человеку? После его ухода я впервые поела без ощущения, что еда тут же просится обратно. Петя прав, надо вызволять себя из самодельной тюрьмы, вытаскивать за волосы, как один небезызвестный барон. Я набрала Соню. «Привет!» «Привет! Тебе наконец-то надоело смотреть, как болото пузырится!» раздалось в трубке. Я невольно улыбнулась. Подруга, как всегда, была неподражаема. «Я завтра выйду на работу». «Здорово!» — обрадовалась Соня. «У нас тут как раз такие ребята интересные пришли. Закачаешься! Представляешь, он с дредами до пояса, а она лысая!» «Свадьбу хотят играть в барвихе в стиле «Звездных войн». Я ума не приложу, как это все совместить». Положив трубку, я погладила листки хризантемы и сказала, «Я очень скучаю, Герк, очень, но жизнь продолжается. Быть может, мое призвание в том, чтобы делать счастливыми других, раз не получается у самой? И это не самый плохой вариант». Телефонный звонок оторвал меня от созерцания бордовой посуды, которую непременно хотели видеть на свадьбе родители любителей «Звездных войн». Я в очередной раз Горько вздохнула и посмотрела на экран телефона. Звонил Дмитрий Коростелёв. «Здравствуйте», — сказала я, стараясь скрыть удивление. «Добрый день, Людмила. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас в офисе? Могу я подъехать?» «Да, пожалуйста. Что-то случилось?» Все при встрече». Приехал Коростелёв достаточно быстро. В модном костюме серого цвета он выглядел стильно и свежо. Впрочем, как всегда. «Рад вас видеть, Людмила. И я вас. Присаживайтесь, как Вика. О, все в порядке. Спасибо». Ответил Дмитрий, располагаясь на диване. Его лицо озарило улыбка, и он доверительно продолжил. Викуся потихоньку превращается в шарик и смешно злится по этому поводу. «Я рада, что у вас все хорошо», — искренне проговорила я. «Чем я могу вам помочь?» «Да, конечно». Дмитрий мгновенно стал серьезен. «Два месяца назад ваш друг Георгий вылечил мне плечо. Я не знаю, как он это сделал, но факт остается фактом. У меня совершенно здоровый сустав. Сами понимаете, я не мог не спросить его об оплате». Георгий взял паузу, чтобы подумать. В день нашей с Викой свадьбы он попросил перевести вам определенную сумму денег именно сегодня. Но сделать это, не поговорив с вами, я не мог». «Мне ничего не надо», — сдавленным голосом сказала я, силой вцепившись в подлокотники. Чувства, которые я только недавно смогла чуть-чуть отодвинуть с переднего плана, вновь обрушились на меня чудовищным цунами. «Вам плохо?» — забеспокоился Коростелев. «Может, воды?» «Я сама», — ответила я и встала, чтобы налить из графина в стакан. Резкая боль прострелила спину. Я ухнула и схватилась за поясницу. Вчера я надорвалась, перекладывая тяжелые рулоны тканей на складе у Рустама. Мы с Соней никак не могли решить, какая лучше подойдет для декора. Эмоции вышли из-под контроля, и я истерически захихикала, сев назад в кресло. Смеялась до слёз и не могла остановиться. «Простите, я бабка-развалюха какая-то!» Сказала я, утирая слезы и беря стакан с водой из рук Коростелёва. «Ничего страшного, бывает. Мне пора идти, деньги вам перечислю прямо сейчас». Я кивнула, спорить расхотелась. Георгия в этом мире нет, а теперь он еще и отдал свой долг. Благородный дворянин, чтоб его!» Тем временем Коростелев, дойдя до дверей, остановился и задумчивым видом повернулся ко мне. «Наверное, вы знаете, что у меня есть клиника. Там недавно появился замечательный мануальный терапевт. Я, правда, сам не был, но друзья и родственники очень хвалят. Я попрошу секретаря, чтобы вас записали. До свидания». «До свидания и спасибо», — крикнул я в спину удаляющемуся Коростелеву. Через несколько минут пиликнула смс информируя о том, что пришли деньги. Я отодвинула телефон подальше. Смотреть на сумму совершенно не хотелось.